Глава 13 Дракон. Досада оседала. Разоренный, опаленный пожарами Халеб отплывал из памяти без печали, как корабль от причала. Все же, едва откуда-нибудь доносилось слово Халеп, дремота у Тимура сменялась досадой, а досада нередко порождала гнев, которого Тимур сам побаивался, ибо тогда не он владел своей волей, а гнев владел им, понуждая на дела, в коих после бывало стыдно признаться. Порой он запрещал напоминать о таких делах, совершенных в гневе, приказывал тысячам людей забыть о них. Увы, нельзя повелевать памятью. Она хранит многое из того, о чем со стыдом силятся забыть правители и чего не хочет забывать народ. Она хранит многое из того, о чем со стыдом селится забыть правители и чего не хочет забывать народ. А тут Тимуру тоскливо было вспоминать о деле, которое, если бы его снова пришлось совершить, он совершил бы, совершил бы, как в Халебе, хотя так горько, так тревожно становилось, едва память возвращалась к Халебской расправе над внуками. Подвиги их кончились расправой над ними. Их подвиги надо было пресечь, Надо было беспощадно напомнить им, что они внуки, внуки ему, и это не только воля Аллаха, пославшего им такого деда, но и долг их, тягостный, опасный долг быть достойными, достойными внуками повелителя вселенной. Халеб запомнился не таким, какой остался позади, разграбленный, почерневший, опаленный кострами и пожарищами, а тем, раскрывшимся в котловине, окруженном белыми откосами предгорий, со своей серой высокой длинной крепостью, возвышающейся над каменными улицами среди куполов, минаретов церквей, крытых базаров. Крепость высилась над городом, как огромный сундук с наглухо захлопнутой крышкой. Христиане называли этот город Алеппо, но арабы называли его Алепп ибо так называли его те, кто за две тысячи лет до того создал город на берегу струистой реки Кувейки. Позади осталась земля, видевшая расправу деда над внуками. Но вышло, что не их растерзал он своей расправой, а самого себя. Опять предстала пред ним эта тягость, дума о будущем своей державы, необозримой, во имя которой битва за битвой, захват за захватом, Провел он бесчисленные полчища для утверждения во вселенной своей власти, своей воли, на вечного могущества. Так Скорец складывает в необъятный сундук золотые динары, перемешку с позеленелой медью фельсов, серебряные дирхемы, пенящиеся кружевными надписями арабских молитв, и крепкое из-под удара молотка плотное серебро чагатайских динаров с тамгой, похожей на ключ от сундука. Как разноликие деньги всемирного базара, золото, серебро, медь, желтая бронза, Катились мимо по его дремоте разноликие мысли, как деньги в тот необъятный сундук. Для одного него, то откатываясь одна от другой, то сталкиваясь, сбивая друг друга, Прежде чем пропасть, скатиться в дремотную неразбериху. Все, что сделано, все, что и ныне делается, все это для себя». Все это для необъятного сундука своей державы, для своего рода, а главное — для своей семьи. Но кто завладеет всем? Есть ли такое, кто и впредь бережливо, неторопливо, динар за динаром, голубоватый дирхем вслед за черным фельдсом, добычу за добычей, страну за страной, будет накапливать в том сундуке из века в век, во веки веков? Оттого досада то оседала — то снова бурлила, клокотала, подступала к горлу, что своими жадными степными зоркими глазами он не мог не приметить трещины не только на стенах халебской цитадели, похожей на сундук, но и на самом сундуке своего государства. Трещины на домашнем сундуке можно оковать железом, покрыть скобами, но свое могущество чем скрипишь? Когда родные внуки, извилисты, как короеды, протачивают себе ходы в стенках, Не скрепляя, а истачивая великий благодатный сундук государства. Оттого так беспощаден он был с внуками. И теперь, даже когда досада оседала, сердце не остывало, Кровь не утихала, сна не было, А только дремота, сквозь которую поблескивая, как деньги, Катились, катились, откатывались, выскальзывая куда-то в забвение, Неудержимые мысли. Но одна мысль не ускользала — То возвращалась, то велась, как прозрачный дым, не заслоняя сознание. Вдруг он внезапно откидывался, как от удара холодного клинка, когда вспыхивала перед самыми глазами жестокая ясность. Нет никого, кто взял бы из его черной и стертой поводьями ладони в свою крепкую молодую ладонь этот повод, направляющий коня от победы к победе. Никого нет. Нет такой ладони. А он всегда торопился, и нынче торопился вперед к новым завоеваниям, уверенный в будущих победах еще более, чем бывал уверен перед прежними победами. Но кто продолжит этот непреклонный, добычливый вечный поход? Кто продолжит, когда сам он сползет с седла? Он любил спать в седле на ходу коня в походе и спал крепко, но после хлеба не затихала тоска, ноющая, словно разболелось сердце. Он похудел, потемнел, хотя скулы, покрытые письменами морщин, молодили его смуглым, золотистым, как патина загаром. Он не рассеялся и в Хамме, где остановилось войско, чтобы дать отдых коням. Не ликовал, взяв Хомс, который противился не столько воинской силой, сколько крутизной стен, поставленных на вершинах гор. Не порадовался, когда там, на берегу молчаливого озера, Ему устроили праздничный привал, полный древнейших сирийских песен, и на виду у гостей рыбаки, стоя в длинных черных лодках, бросали из сетей трепетную рыбу, мерцающую сиреневыми блестками под вечереющим небом, и на берегу пекли ее в медных котлах, где кипело зеленоватое оливковое масло. Соратники, радуясь такой лакомой рыбе, хватали с глиняных блюд розовые, покрытые кипящей пенкой и хрустящей корочкой ломти. А Тимур, положив перед собой ломоть этой рыбы, некогда считавшейся священной, отделял отструганной палочкой мякоть от белых костей, но в рот ничего не брал. Может быть, впервые в жизни ему наскучил поход, утомила дорога, захотелось съехать с большой дороги на узенькую тропу, И ехать одному, пригибаясь под ветвями садов, поникших из-за стен над мирной дорогой отрочества, как бывало далеко в Кеше. Войска отдыхали в стороне от озера. Там тоже горели костры, и что-то пеклось и варилось. Оттуда достигало суда привычное зловоние. Пахло лошадьми, потными людьми, гнильем, едким дымом, что сопутствовало каждому походу, как и гул голосов, где каждый, беседуя, силится перекричать собеседника, ибо отдельные голоса глохли в общем гуле, пропадали, как брызги в песке. Он подумал, не станет ли светлее на душе, если хотя бы ненадолго отвернуться от этой повседневной жизни. В Севасе, глядя на рвы, заваленные по его указу многими тысячами обреченных пленников, еще стонавших, хрипевших, шевелившихся, Тимур захмелев, Перед всеми соратниками крикнул своему коню, которого уводили на водопой. «Эй, конь, пока пей эту мутную воду, скоро я напою тебя морской водой!» Эти слова мгновенно просверкали по всему стану, и воинство, уставшее здесь, в нистой ярости завопило, завыло, изъявляя волю хоть сейчас же, хоть без отдыха, двинуться в неведомую даль к той далекой морской воде, Вслед за конем повелителя, как оно годами шло за ним в не утолить жажду. Утром, когда в крепости Хомс, воздвигнутой на вершинах крутых гор, по камням башен зазолотился косыми полосами рассвет, Тимур решил, что пора, пожалуй, выполнить слово, данное коню, волю напоить его морем. Дорога к морю уже была очищена передовыми сотнями. Он послал вперед слуг, поваров с припасами, Переводчиков и того чтеца, который в тайне на полях нескольких книг вел запись о словах и делах повелителя. Тот чтец так ловко подделывал почерк под руку переписчика всей книги, что записи на полях казались лишь дополнениями к основе, как это нередко бывало у переписчиков персидских книг. Книга так и пролежала, утаенная от современников, пока ее не взял в руки историк и узнал о прогулке Тимура. Тимур поехал сопровождаемой надежной охраной по нехорошей каменистой дороге между некрутыми горами среди зеленовато-серых глыб, поросших седым и ржавым лишайником. Приходилось часто натягивать повод, чтобы сдерживать коня от неосторожного шага по скользким камням на ступенчатой тропе. От долгого напряжения не только рука устала, но и сама она слабела, обмяк подремывая, уже равнодушный ко всему, ради чего ехал. С моря подуло сырым ветром, Метнуло дождем Сквозь эту слезящуюся мглу Он увидел гигантские из больших глыб башни Крепость, сложенная еще финикийцами Чтобы хранить товары и ценности, сгружаемые с из кораблей Изначально место человеческого торжища Полное преданий, легенд, восхваляемое в молитвах Библос Арабы, завоевав, назвали это священное место своим словом Джебель Но Библас не стал арабским селением. Он помнил финикийские корабли с квадратными полосатыми парусами, грибцов, прикованных к бортам, рабов под тяжестью бесчисленных вьюков. Тут стучало серебро первых в мире денег, ибо тут впервые купцы выковали их. Здесь из комочков серебра под ударом молота вышли те небольшие голубовато-серые лепешки, с которых и начались деньги на земле. Из-под молота на серебре вышел дракон, или чудовище, согнутое в кольцо, ловко вписанное в кружок монеты. Дракон пожирает себя. Он себя ест с хвоста, но увлечен и, видно, уже не в силах остановиться, пока не съест весь хвост, а потом живот, а потом голову. Задумывались ли финикийцы над тем, что же останется, когда дракон съест сам свою голову? И зачем они поместили этот рассказ или предостережение на безмолвной монете? И не пророчествовали это себе самим, ибо дракон еще трудится над своим хвостом, а финикийцев уже нигде нет в мире. Влажные стены башен были озарены цветами синевы, и Тимур прищурился, удивленный, как это при такой синеве воздух туманится и дождит, пока не понял, что за башнями там не небо, а море. Море... И перед ним Библос. Под гору на упруго шагающем коне Тимур проехал мимо башен. Он заметил, что на крепостной стене, на необычном месте, не над воротами, а в стороне, на гладкой стене, высечено странное кольцо. Дракон, пожирающий себя, как на той деньге, которую некогда ему принесли еще в Багдаде. А он отдал молчаливый туман Ака для подвески. А царица, погнушавшись темным, как бы закопченным серебром, кинула его своей рабыне. Тимур съехал к берегу. Следом за ним внуки. Чуть подстав следовали те из вельмож, кого он наполнил торжеством и гордостью, взяв на эту прогулку, тоже намеревающимся напоить морем своих коней. Тимур впервые видел это море. Каспийское прежде ему случалось видовать. Оно никогда не бывало таким». Тут по ровной гладкой синеве к берегу мчались одна полоса вслед за другой, золотые строчки, на которых, казалось, можно разобрать письмена, если бы знать грамоту. Гладкая синева, невысокие волны, тихий прибой. Все окружили его, когда его конь наступил на песок, наметанный сюда прибоем. Серый голубой песок, полный ракушек, каких-то обкатанных черепков из телесно-розовой глины, шариков от бус или от рыбацких сетей, песок издревле обжитого берега, готовый повествовать о минувших веках, если зачерпнув ладонью его поднять глазам. Неловко ступая по зыбе песка, конь покорно шел, пока вода не стала ему по колено. Тогда Тимур остановился и посвистел тем особым свистом, каким предлагал лошадям пить. Конь, как на водопое, доверчиво опустил губы к воде, но вдруг так резко отдернул голову, Будто коснулся кипятка, Тимур опять посвистел и постучал коленкой по боку коня. Конь не опустил голову и, не слушая поводив резко повернув, торопливо пошел прочь, вопреки узде и досаде седока. Может быть, его напугал вал, накатившийся с моря. Может быть, показалась противной пахучая морская вода. Ни один конь не противился Тимуру столь решительно, как этот которому так давно и так твердо был обещан сей голубой водопой, так и поехал Тимур наверх с моря. Так и прервалась его встреча с морем, но его успели раздразнить морской запах непроницаемые трепетные марево дали. В церкви святого Иоанна кротко зазвонил колокол. На земле, занятой его войском, Тимуру этот звон показался вызовом, Может быть, христиане-марониты помыслили, что они тут безнаказанны, как бывало при крестоносцах. Он послал предостеречь маронитов, воздержались бы от дерзкого звона, сказав им, «Со времен крестоносных рыцарей на сей земле прошло полтораста лет. Чего же раззвонились?» Мароницкий епископ велел отнести Тимуру подарок — твердый бархатный колпак, сплошь расшитые красным золотом и увенчанной тяжелой кистью, составленной из жемчужных нитей, и сказать с поклоном. Со времен крестоносных королей прозвонили впервые в неурочный час, дабы вославить исполнение клятвы, данной повелителем Вселенной своему коню. «Откуда они узнали?» — спросил хмурец Тимур, переводчика, ходившего с посланием. «Об этой клятве, а? Откуда?» — Якобы от молитв? От Бога? — Значит, их люди между нашими войнами, — собеседник досадливо скосил в лицо. — В наших сотнях много чужих людей. Кто этого не знает? Что ж об этом молчал? бьются они вместе со всеми? За нас? Они ждут своего часа. — Своего часа все ждут. — А? — Нет. Надо, чтоб час был один для всех. Как это один? Даже в походе одни бывают убиты, другие добычливы. И этот разговор не утешил его, а что-то растравил в нем. Снова заныло сердце. Тимур подумал, что-то пытаясь вспомнить, но, сколь не был памятлив, не вспомнил. А о маронитах распорядился, чтобы их не трогали в их обители. И послал ответить епископу, «И впредь молитесь». Какие-то странно, но богато одетые старики и жители Библоса сказали, показав на песок, где только что конь Тимура оставил следы. «Сам Бог направил вас сюда. Это то самое место, где море выбросило на берег ящик с Азирисом. Здесь богиня Изида по наущению Божьему увидела ящик и вынесла из волн на песок. На самое то место, где стояли вы. А конь здесь пить не стал». Назидательно ответил им Тимур, и прервал разговор, отправившись к башням, где пылали праздничные костры в его честь. И опять на стене слева от каменных ворот увидел дракона, неудержимое уничтожение жизни, которое пред ним предстает, даже если это он сам. Опять сверкнула какая-то тревожная мысль, и опять он не успел ее ухватить. «Ухватить за скользкий хвост, как эту ящерицу», — сказал он вслух. «А?» — испуганно переспросил соратник, ехавший рядом, боясь, что не расслышал важные указания. «Да нет», — отмахнулся Тимур, — «это я про коня». «А?», -а — успокоился соратник, делая вид, что понял. Библос — место, где в медлительном течении тысячелетий, сменяя одного бога другим, человечество служило в великой силе Саития, зачинающей всякую жизнь на земле. Здесь сверкали орги и обряды в честь древнейшего Ваала и во имя Адониса и Афродиты. Вак бродил здесь в синих виноградников, окруженные приобретнейшими фавнами и простоволосыми вакханками. Не тогда ли врубили в эту стену дракона, как напоминание о неизбежном? Съевший все, съест и голову. А вокруг кипела жизнь, и сверкали оргии во имя бессмертия, Вопреки тому, что творит дракон. Этот библос, как запахом моря и садов, был пронизан преданиями, И тропинки здесь были утоптаны ногами богов, запросто бродивших среди людей. Вахический пир сотворили в широкой башне, Чтобы при мерцающем свете лампад, вдыхая смолистые благоухания от курений, Тимур представил себе, каково тут бывало в языческие века. Когда ненадолго прервались пляски за раздвинувшимися танцовщицами и верткими танцовщиками, Тимур увидел Халиль-Султана, подставшего от деда и явившегося в Библу только теперь, сразу на празднество. Тимур показал ему место около себя. Халиль-Султан пробрался между пирующими и сел чуть позади деда. Тимур, полувернувшись, тихо пожаловался. Конь не стал здесь пить. Халил султан понял, что дед удручен, но в чем причина не знал. По таким длинным нелегким дорогам вел он коня, чтобы сдержать слово и напоить, а коню оказывается это не нужно. А люди? Сотни тысяч людей он ведет по нелегким дорогам. Он им насулил многое. Он их ведет. Но, дойдя, они возьмут, да и отворотятся, да еще вопреки узде. Чудак не стал. А среди тех десятков тысяч людей, что прежде ликовали в Севасте, узнав о приглашении коню, уже прошел слух, что конь повелителя отворотился от моря. Конюхи напоят. Весело отмахнулся внук от забот, и с головой, чуть-чуть закружившись от блаженных сладостных флейт, Посмотрел за блестевшими глазами на обнаженных плесуней, притворившихся, что спешат укрыться прозрачными шалями, на разноцветные в свете лампант непостижимые яства на золотых скатертях. Тимур, глядя в круг поющих и пляшущих, с усилием и болью стянул с пальца тесноватое кольцо, чтобы снять другое, более простое, перстень из хлеба, где на крошечном, как капле сияющем камне, великий искусник изобразил воина. Обезглавленный он повернул к себе свою отрубленную голову, и она смеется впервые, видя свое тело со стороны. Тимур подозвал Халиль-Султана и передал ему перстень. «На, отнеси к Маранитам, в церкви скажут, как пройти к самому главарю монахов. Отдай от меня, а потом вернись сюда». Рано еще до света Тимур поехал отсюда назад к войску. Библос опустел. Затих. Только воины шумели, до да коня ржали. Да дракон на стене сжирал себя. После ночного дождя скалы и камни казались умытыми, прохладными. Каждый обрел свой цвет, четче стали их очертания, когда Тимур подъезжал к Баальбеку. Еще издали он увидел колонны Юпитерова храма, выстоявшие наперекор времени и усилием людей. Многие пришельцы намеревались свалить их и увезти отсюда для украшения иных зданий. Между колоннами виднелось далекое небо, уходящие тяжелые облака. Казалось, сам Юпитер покидает это место после ночного покоя. Тимур ехал в праздничном халате. С ним были соратники, тоже одетые празднично. В Бальбеке уже стояло его войско. Город, принадлежавший мамлюцкому Фараджу, теперь встречал Тимура. Когда подъехали ближе, Юпитеров храм заслонился крепостными стенами. Тимур въехал в городские ворота, но и отсюда не увидел розовых колонн, воздвигнутых еще императором Антонием. Впереди выселись башни и стены внутренней крепости, за семь лет до того перестроенной султаном Баркуком на случай, если Тимур дойдет до этих мест. Вот он дошел, но уже давно Баркука нет на земле. И никто не укрылся за этими крепкими стенами. Свою победоносную силу Тимур чувствовал в себе во время таких въездов в города, еще накануне послушные его врагам. Он свернул сюда, в сторону своего мирозавоевательного воинства, от стана, где его ждали. Жители города, из тех, кого пощадили, виднелись за рядами воинов. Они не встречали, не ликовали, а только молча разглядывали его проезжающего во всей славе и могуществе. Он въехал в бальбек не как в прочие города, взятые с бою, не разгоряченной битвой, не разъяренной сопротивлением, не карать, а посмотреть город, уцелевший от разрушения. И жителям надо бы ликовать и славить его за пощаду, любоваться им столь великодушным, что лишь часть из них он велел придушить или прирезать тех, что оказались из приспешников Баркука. С теми управились до его въезда. На обычную расправу он не решился здесь. Кругом стояли храмы. Священным считали это место поклонники Солнца, священным иудеи. Здесь построил мечеть полководец пророка Мухаммеда и молился здесь. Когда Тимур подъехал к стенам древнейших храмов, Было так светло, как иногда случается утром после долгого проливного дождя. Его бережно сняли с коня и поставили на каменную дорожку, чтобы он не поскользнулся при такой сырости. Перед ним, как стена, высились огромные камни. Это была не стена, а каменная основа, сложенная из гигантских плит. В разное время на ней строили разные святилища. Завоеватели разрушали одно и созидали другое по-своему, своим богам. Но основа оставалась того незапамятного времени, когда неведомо кто сложил эту основу, уложив одна к другой так плотно, словно это были кирпичи. Тимур прошел по мокрой глади, дошел до другого края, оттуда с высоты взглянул вдаль, где распласталась заросшая садами долина, уходившая к лиловой гряде гор. Отходя от обрыва к храму Юпитера, он снова смотрел себе под ноги. Плиты плотно сплотились на всей этой плоской площади. Он послал рослого Барласа из своего караула смерить шагами каждую из плит. Потом, надежно поддерживая соратниками, сошел по крутым ступеням вниз к храму Бахуса. Но к храму он не пошел, а снова остановился перед удивительной кладкой, разглядывая ее уже сбоку и чувствуя в себе нарастающую растерянность перед строением, которого не мог постичь. Он подумал, хватит ли его воинов, чтобы такое здание поднять и сдвинуть. И опять прикинул на глаз, сколько понадобится воинов, чтобы растащить в разные стороны и сбросить в обрыв всю эту тяжесть. Нет, даже если призвать сюда всех из стана, всех этих полтораста или двести тысяч окрепших в походах вояк, Никакое воинство не осилит это. Он опять прошел несколько шагов. Но ведь развалить легче, чем сложить. Что же это была за сила? Так он столкнулся с тем, что было сильнее всей его силы, несравненной по могуществу, ибо нигде никто не выставил силы больше, чем была у него. Вдруг он подступил к одной из плит и уперся в нее ладонью. Холодный шершавый камень. А ведь кто-то поднимал его, чтобы навеки положить сюда. Он долго молчал, а соратники удивлялись. Чему удивиться он, когда даже украшений нет на этих невзглядных серых плитах? Не на что разглянуть, а не то что разглядывать. И вздрогнул. Из-под размытой ливнем земли показалась мертвая женская рука. Синевато-белая, с пальцами застывшими в таинственном знаке призыва. Он навидался мертвых рук на полях битв, насмотрелся в лицо отрубленным головам, но при взгляде на эту призывающую руку обмер. Наконец понял, что это лишь осколок расколотой статуи из храма Бахуса. Сдержал себя, но сердце колотилось не в силах успокоиться. И опять ходил в смятении. Смятение переходило в испуг от того, что не удавалось постичь это, не удавалось обдумать. Мысль еще не сложилась, чтобы ее обдумать. Но выходило, что сила — это ни мечи, не мышцы. Он не мог понять эту мысль, пока не умея отделить от силы разум. Бывало, что разум, превосходящий его ум, он называл волей Аллаха. Когда кто-то оказывался разумнее, умнее, хитрее его, он даже не гневался, видя в том волю Аллаха. Теперь он острым умом полководца не понимал силы разума. Он больше не трогал серых плит. Он удивлялся. Во все это утро он ничего не говорил соратникам, дозволяя им переговариваться между собой. Наконец он повернулся к ним. «Не велю ничего тут трогать». «С кем тут воевать? С дьяволом? А может, тут воля Аллаха? Видели? Кто это сумел?» «Человек не сумеет. У кого есть такая сила, а?» Соратники не смогли ему ответить. Дав им время, отводя глаза, помолчать, он поучительно укорил их. «То-то!» Весь тот день он хмурился, не сердился, а тревожился от мысли, которую не умел додумать. Значит, сила его войск — не самая великая сила во Вселенной. Вечером он сказал снова, «Поутру поднимайтесь, уйдем отсюда». «Тут нам не воевать». Тут не поймешь, кто против нас встанет. худай дада усмехнулся. Кто да кто? А небось тот же самый фарадж-султан. И впервые слова старого соратника рассердили Тимура. Какой фарадж? Я не обнем. А то кто же? Удивился худай дада этим словам и гневу. В том-то и дело. Кто? Сел в седло... Привычно вздернул голову коня, трогаясь дорогу. Поехал и молчал. Некого было спросить, не с кем поговорить. Утром кто-то ему сказал, что храм здесь построен Соломоном, а известно, что Соломон повелевал дьяволом. Но здание было такое земное, простое, что не верилось Соломона. А спросить некого, надо самому понять. Разгадать это чудо. Так долго он ехал молча, досадуя, что соратники столь понятливые в походе столь далеки сейчас, когда надо понять эту тайну или чудо, открывшееся в Бальбеке.